Глава 12. В качестве предварительной развединформации командир наемников выдал мне следующий расклад. Три цели должны находиться в одном из трех центральных деревянных домиков, вроде как главный особняк поместья с крыльями. По территории, которая включает в себя и условный парк, курсируют патрули охраны. Две штуки с промежутком 5 минут. Эту роль возьмут на себя двое диверсантов из рядового состава отряда. Ведь действовать они будут как стандартная охрана, то есть в случае нападения бросятся его отражать. Третий диверсант, изображающий группу быстрого реагирования, к ним присоединится. Диверсанты ушли в центр полигона, а я повернулся к своим. «Тахир, твоя группа отвлекает внимание», — сказал я. «Сейчас обходите полигон по лесу и занимаете позицию с дальнего края на 11 часов». Начинайте штурм ровно через 20 минут. У вас нет задачи прорваться, ваше дело только отвлечь внимание условной охраны. Но качественно отвлечь. Атаку начинайте сразу из всех стволов и всех атакующих артефактов. И сам с рук что-нибудь закинь. Мне нужно, чтобы противник поверил, что вы готовы развалить стену. Вопросы? Нет вопросов, ответил Тахир. Тогда вперед! Бойцы отступили еще дальше в лес, а я активировал артефакты невидимости и двинулся в другую сторону. В той точке, куда я направил Тахира от леса до домиков, изображающих особняк, было наиболее короткое расстояние, и, казалось бы, это самое очевидное направление для атаки. Но я не зря прогулялся по полигону, то направление было перекрыто надежно. Нет, если бы других вариантов не было, я бы там прошел. Но выигрыша во времени не получил бы. Что самым длинным путем, что самым коротким, все равно. На проникновение в домики нужно около 15 минут. Плюс минут 5 на поиск целей внутри. Поэтому я решил пойти самым длинным путем. Оказавшись на точке начала намеченного пути, я запустил сканирование. Варьировать силу или радиус действия техники я не мог. Зато опыта в интерпретации картинки у меня было море. Датчики, которыми, разумеется, был усеян весь полигон, я срисовал мгновенно. Малый радиус действия сканирования меня изрядно тормозил. Но, с другой стороны, я не тратил время на обдумывание полученного результата. Так что вперед я двигался плюс-минус с той же скоростью, что и любой другой маг, владеющий этой техникой. Но и под ноги приходилось смотреть внимательно. Это тело, как ни крути, не имеет нужных рефлексов. Мне приходилось каждый раз оценивать место, куда я наступаю, и принудительно ставить ногу именно туда. Ни на полшага в сторону. В 15 минут я уложился. Самым сложным были последние метры. Здесь уже нельзя было использовать сканирование. Опытные маги могут почувствовать эту технику. Пришлось ориентироваться только визуально. И да, наемники меня порадовали. Все датчики стояли именно там, где их поставил бы я сам. А вот сами наемники вели себя предельно беспечно. Их голоса я услышал через открытое окно, стоило мне свернуть за угол первого домика. Хотя, с другой стороны, в диспозиции не было указания, что цели профессионалы. Так что они вполне могли разговаривать между собой в тот момент, когда я к ним подбирался. «Ну где он там?» Недовольно пробурчал один из диверсантов. «Не нуди», — узнал я голос командира. «Ты сам способен за это время добраться сюда от края полигона?» «А ему еще своих людей проинструктировать надо было». «Нам тут что, час сидеть? Если понадобится, то и два», — отрезал командир. «Сроков установлено не было». «То есть он может и ночью прийти?» «Может», — спокойно подтвердил командир. «Их разговор играл мне на руку». А уж открытое окно и вовсе подарок. Вряд ли в реальной жизни цели были бы настолько беспечны. Но у нас ведь даже не столько учебный бой, сколько спор. Я был твердо намерен заполучить артефакты невидимости в качестве трофея. Подставились, решили подыграть мне. Просто не подумали, не мои проблемы. В комнату, где сидели мои цели, я нагло забрался через окно. Они, кстати, на него периодически посматривали. И стоило мне резко дернуться, меня бы заметили. Но уж то, что спешить, даже когда кажется, что противник смотрит тебе в глаза, меня отучили давно. По комнате я крался еще медленнее. Однако время я рассчитал точно. В тот момент, когда я оказался за спиной командира наемников, со стороны леса раздались выстрелы и взрывы. Легонько придушив командира, я метнулся к его заместителю и хлопнул его ладонью по шее. Обернувшись к последнему диверсанту, я метнул в него путы с артефакта. Он кулем повалился на пол, в следующее мгновение я подскочил к нему и хлопнул по плечу. И отключил свой артефакт невидимости. Надо было видеть их лица в этот момент. Командиры его заместителя рефлекторно вскочили на ноги и теперь с выпученными глазами пялились на меня. И мне нужно было объяснять, что все они трупы. Тренировочное касание рукой легко заменяется и холодной сталью ножа в реальном бою. Но поверить в это они так и не смогли. «Отзывайте своих», — произнес я. «Незачем заряд защитных артефактов сажать». «А, точно!» — встряхнулся командир наемников и достал из кармана свисток. Оглушительный свист разнесся над полигоном. Стрельба стихла. «Как?!» С чувством воскликнул его заместитель, все еще неотрывно глядя на меня. Я с легкой улыбкой развел руками. А заодно отключил артефакт Пут, чтобы третий диверсант мог встать. «А что это у вас?» — заинтересовался командир. и мастерского ранга», — ответил я и протянул ему артефакт. Наемники с интересом осмотрели артефакт, но брать его в руки не стали. Его действия они уже видели, а сама железка могла быть какой угодно. И мастерский щит ему не помеха, задумчиво протянул командир наемников. Скорее всего, и щит эксперта помеха не будет, сказал я. Это же вопрос настроек. не смертельная техника, стандартные защитные артефакты и их за угрозу не считают. Оба брата, и командир, и его заместитель уважительно кивнули. Судя по всему, о таких лазейках они прежде не думали. Хотя, казалось бы, все на поверхности. Параметры своих защитных артефактов любой спец изучает первым делом. «Так что с нашим спором?» — насмешливо улыбнулся я. Командир пару мгновений молча смотрел на меня, а потом схватился за голову. «Завхоз меня прибьет, простонал он. Его заместитель не сдержал смешок, хотя взгляд у него был заранее виноватый. Их можно было понять. Цены ставок нашего спора были сопоставимы. Артефакт невидимости не панацея. Он не прикрывает от камер, датчиков движения, сейсмодатчиков и так далее. Разве что визуальный и тепловой спектр перекрывает полностью. В общем, даже с артефактом невидимости пробраться к цели по территории противника еще нужно суметь. Поэтому и стоимость такого артефакта на рынке колеблется от 9 до 11 миллионов. Предельная цена месячного контракта наемников-диверсантов примерно такая же. Это с учетом расходников, боевых выплат, компенсаций в случае ранений или смертей бойцов и так далее. По факту должно быть дешевле. Если цены относительно простые и разведданных достаточно, то диверсанты сработают чисто. И часть выплат делать не придется. В общем, контракт со мной пойдет диверсантам в минус. Уж точно. Артефакт невидимости-то им в любом случае придется купить. Он им и сейчас, и для дальнейшей работы нужен. Я мог бы, конечно, отказаться от своего выигрыша, но не стал. Командир наемников сам предложил именно такой спор и именно такие ставки. По своей инициативе я не стал бы их так подставлять, но раз он сам нарвался, пусть расплачивается. Может, поумерит свой азарт в будущем». Честно говоря, поведение командира диверсантов меня сильно насторожило, азарт – плохой помощник в бою. Однако наемники сумели меня успокоить, срывов операций по этой причине у них никогда не было. Да и их послужной список говорил сам за себя, это только на гражданке в расслабленной обстановке их командир способен делать такие глупости. На операциях все меняется. Так действительно бывает, я в прошлой жизни всякого насмотрелся. Нельзя всегда быть собранным и хладнокровным профессионалом, люди есть люди. Иногда расслабляться нужно всем. Ладно, дам им шанс. Оставив их не только без артефакта невидимости, но еще и без контракта, было бы подлостью с моей стороны. Пришел, ограбил и ушел. Так дела не делаются. Пусть работают. Когда Виктор Дамар со своими людьми уехал, отряд диверсантов собрался под навесом около мангала. Деревянный стол, за который они уселись, был абсолютно пуст. Но сейчас никто не обращал на это внимания. Все бойцы понуро молчали. — Ну что, соколики, облажались? — преувеличенно радостно воскликнул заместитель командира. Командир бросил на него хмурый взгляд. — Разносы в отряде всегда делал зам, но никогда прежде этот разнос не касался самого командира. А сегодня он сел в лужу вместе со всеми. «Давно нас так не макали в грязь», — перешел на рык заместитель. «И кто? 16-летний аристократ. Завтра мы что, младенцу проиграем?» дан перегибаешь», — прервал его командир. «Не стоит принижать противника». Такой школы, как у Виктора Дамар, нет за плечами ни у одного из нас. Заместитель недоверчиво покосился на командира, а рядовые бойцы подняли головы. «Думаешь, его вояки готовили?» — уточнил заместитель. «А что, не видно?» — фыркнул командир. «Он взял самую, что ни на есть классическую схему». Как классическую, встрял один из рядовых бойцов. «Так», — бросил на него недовольный взгляд командир. «И чему я вас только учил, балбесов? У нас нет группы прикрытия, поэтому мы так никогда не работали. Но лекции по теории я кому читал?» понимание на лицах бойцов командир не увидел. «Так вы явно напрашиваетесь на переэкзаменовку», — хмыкнул командир. «Нет, командир, да мы все помним, это только ант-тугадум», — посыпались со всех сторон возмущенные реплики. Командир обвел своих подчиненных подозрительным взглядом, но ничего не ответил и повернулся к своему заместителю. «Так вот», — продолжил он прерванную мысль, — Виктор Дамар взял самую распространенную схему и отработал по ней просто филигранно. «Ты ведь и сам отвлекся на стрельбу, да?» «Ага», — опустил голову заместитель. «Как последний Салака. «Да ладно, я тоже хорош», — признал командир. «Не ожидал я такого от парня. Я сам прошел бы за эти 20 минут до нашего домика, но впритык, а я свой полигон наизусть знаю». «Но он...» «А он срисовал путь, пока ты его водил по полигону», — сказал заместитель. «Да», — кивнул командир, — «и это тоже показатель уровня. Как бы не больше, чем, собственное исполнение». Заместитель только вздохнул и промолчал. «Как думаешь, он согласится с нами потренироваться?» — задумчиво произнес командир. Раз его родовое поместье только строится, ему наверняка негде тренироваться, а навыки все таки нужно поддерживать. «Не о том думаешь, брат?» — резко мотнул головой заместитель. «Ты ведь хотел уйти под руку аристократа?» Командир вскинулся. «Чем не шанс?» — продолжил заместитель. «Такому ареста служить не зазорно. Он наше дело понимает от и до, и он нормальный. Он не кинет нас на самоубийственную операцию». «А вот это еще надо посмотреть», — покачал главы командира. «То, что он спец, это да, но какой он командир?» «Отработаем его контракт и вернемся к этому разговору», — кивнул заместитель. «Именно так».